Рассказы. Из моих встреч с Антоном Павловичем Чеховым. Глава первая. Это было, если не ошибаюсь, в 1883 году. В Москве, на улице Дьяковской и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера». Почему «Восточные» неизвестно. Это были самые захудалые мебелированные комнаты.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 И естественен. Он ничего из себя не делал. В нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость всегда были в Антоне Павловиче. Был весенний солнечный день. Левитан и я звали Антона Павловича пойти в Сокольники. Мы сказали о полученных нами медалях. Один из присутствующих студентов спросил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 А Антону Павловичу все это, видимо, было очень скучно. И он на настойчивые вопросы отвечал отдельными словами, повторяя, что у него нет убеждений, нет идей. Кому нужны ваши рассказы? К чему они ведут? В них нет ни оппозиции, ни идеи. Вы не нужны русским ведомостям, например, да? Развлечения и только. И только, ответил Антон Павлович.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 «Исаак хитрый, не бросит. Он медаль на шею получил. Ждет теперь Станислава. Да Станислав — это не так просто. Так называется «Станислав, не бей меня в морду». Мы смеялись, студенты сердились. «Какая же идея, если я хочу написать «Сосна на солнце», «Весну». Позвольте, сосна — продукт, понимаете? Продукт стройки, понимаете?» «Дрова — народное достояние. Эта природа создает для народа, понимаете?» Горячился студент. «Для народа!» «На мне противно, когда рубят дерево. Они такие же живые, как и мы, и на них поют птицы. Они, птицы, лучше нас. Я пишу и не думаю, что это дрова. Это я не могу думать. Но вы же крокодил».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 «Вот скоро сокольники, мы уже подъезжаем». Сидевшая рядом с Левитаном какая-то тетка из мещанок протянула ему красное пасхальное яйцо и сказала «Съешь, красавчик!» Левитан был очень красив. «Батюшка мой помер. Нынче сороков. Помяни его». Левитан и Чехов рассмеялись. Левитан взял яйцо и спросил, как звали отца, чтобы знать, кого поминать. «Да ты что, красавчик, не что, поп?» Баба была немножко навеселе. Студент, студент. А народ под мышкой книжка, боль ничего. Тоже. Мы приехали к кругу в Сокольнике. Выходя из вагона, баба, ехавшая с нами, обернувшись к Левитану, сказала на прощание. Помяни родителя. Звали Никита Никитич. А как семинарию окончишь, волосы у тебя будут хороши. «Приходи в печатники, Анфис Никитич, ну, все знают. Накормлю». «Небось, голодные хоша ученые. Антон Павлович смеялся, студенты были серьезны. У студентов была какая-то придавленность. Казалось, что забота старуха по пятам преследовала их. Они были полны каких-то навязчивых идей. что тяжелое и выдуманное тяготело над ними»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 — повторила Левитан, — мы шли по аллее. Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Безумолку свистели дрозды, и кукушки вдали таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на этой нашей темной земле. Студенты с пледами на плечах тоже оживились и запели «Выпьем мы за того, кто что делать написал, Выпьем мы за него, за его идеал». Антон Павлович и Левитан шли рядом, а впереди шли студенты. Издали было видно, как большие их волосы лежали на их пледах, и что было своеобразно красиво. «Что это там летит?» — крикнул один из них, обращаясь к Левитану. «Это, вероятно, сокол!» — пошутил Антон Павлович. Летела ворона. «А в сокольниках должно быть и нет больше соколов», — прибавил Чехов. «Я никогда не видал, какой сокол». «Сокол ясный». О чем задумались соколики? Должно быть, сокола и охота с ними были распространены на Руси. Мы подошли к краю леса. Перед нами была просека, где лежал путь железной дороги. Показались столы, покрытые скатертями. Много народу пило чай. Самовары дымились. Мы тоже сели за один из столиков. Чаепитие было принято в Сокольниках. Сразу же к нам подошли разносчики. Булки, сухари, балы, колбаса копченая наполняли их лотки. «Пожалуйста, господа хорошие!»